Глава восьмая. Мир принадлежит оптимистам. Место отец подыскал замечательное, только что созданное в рамках улучшения качества оказания медицинской помощи, кабинет для больных с хронической сердечной недостаточностью. Работа спокойная и перспективная в научном плане, то есть в плане подготовки докторской диссертации. Причем находился кабинет под патронажем кафедры терапии, на которой работала мама. — А скоро и на кафедру можно будет перейти? — обнадежила мама. Ректор наш долго на своем месте не усидит, у него с новым губернатором отношения не сложились. Тот хотел своего протежа в проректоры по научной работе пропихнуть, но наш через Москву этому помешал. Сражение он выиграл, но войну с губернатором проиграет. Разные у них весовые категории. Ты пока осваивайся, Кирюша. — А кабинет твой со временем можно будет до научно-практической группы развить, — пообещал отец. — Тема-то актуальная. Будет все, как в Калининграде. — Не надо мне, как в Калининграде, — сказал Кирилл, трижды стукнув костяшками пальцев по столу. — Там начиналось хорошо, а закончилось не очень. — Что поделать? — вздохнул отец. — Жизнь — сложная штука. У меня, если честно, тоже не все гладко. — Что такое? — встревожился Кирилл. — Проблемы со здоровьем? Почему я о них не знаю? — Слава богу, нет. Теперь уже отец постучал по столу. — Здоровье пока ничего, в рамках возраста, конечно. А вот на работе все непросто. Пошла мода на омоложение руководящих кадров. Мать раздраженно фыркнула. «Берут неопытных сопляков и пытаются сделать из них руководителей», — сказала она. «Перспективные менеджеры. Можно подумать, что MBA и и курсы управления могут заменить опыт». «Но тем не менее главврачом трешки назначили тридцатилетнюю девчонку, которой порху-то еще не нюхала», — сказал отец. «Что творится? Куда мы придем? До чего докатимся?» «Докатимся мы все до одного и того же», — заметил Кирилл. «Да некрологов в газетах. Дай бог, чтоб попозже». «Так-то оно так», — кивнул отец. «Но ты, Киря, постарайся закрепиться на новом месте, поосновательнее». «Постараюсь», — пообещал Кирилл. «Очень». «И о женитьбе уже пора подумать», — сказала мать, прежде всегда советовавшая не торопиться с этим делом. Хотелось бы внуков понянчить на старости лет. «Какие твои годы?» — усмехнулся Кирилл. «Успеется». Со всеми этими проблемами и переездами круг общения сузился до семейного. В Калининграде все знакомства были случайно непродолжительными, а от ярославских друзей как-то отвык. Попробовал несколько раз освежить отношения, но получалось скучно и как-то натянуто. «О, наконец-то встретились! Сколько лет, сколько зим! Ну как ты, опомнишь И все. После обмена парой-тройкой воспоминаний говорить становилось не о чем. Что же касается женитьбы, то этот ответственный шаг следовало сделать самым наиправильнейшим образом так, чтобы извлечь из него максимальную выгоду. Не столько денежную, потребности у Кирилла всегда были скромные, сколько карьерную. А то как забуксовал в самом начале пути, так и стоишь на месте. Нужен толчок. Мощный толчок, поднимающий на новый качественный уровень. Перспектива устройства на кафедру терапии, о которой постоянно говорила мама, уже не особо привлекала Кирилла. Прежде всего, эта перспектива была весьма расплывчатой и крайне неопределенной. Мама ждала, пока сменится ректор, вышвырнувший ее сына с кафедры хирургии. Однако новый ректор мог заменить некоторых заведующих кафедрами, в том числе и маминого Бориса Леонидовича, которого дома мама ласково называла Боречкой. И не факт еще, что новый заведующий захочет взять Кирилла на кафедру. И не факт еще, что при новом заведующем мама усидит на своем месте. Молодых да борзых, как выражается отец, сейчас пруд пруди. Так и ищут, кого бы свалить, чтобы занять его место. Опять же, одно дело развивать свою хирургическую кандидатскую до да докторской. И совсем другое — делать докторскую по кардиологической теме с нуля. Если раньше Кирилл любил думать о будущем, то сейчас оборвал все мечты фразой «Загад не бывает богат». «Жизнь научила». Чем витать в облаках, лучше радоваться тому, что имеешь? Кабинет ХСН, это аббревиатура, означавшая хроническую сердечную недостаточность, самим Кириллом расшифровывалось как «хуй с ним». Был своего рода подарком судьбы, которая создала его аккурат к возвращению блудного отпрыска славной врачебной династии в родные пенаты. Не то, что было в Калининграде при дяде Мише, но все-таки не рядовым врачом на приеме сидеть. Есть возможность публиковать научные статейки и потихоньку набирать материал для докторской. Крепкий тыл тоже радовал, научным куратором Кирилла была мама. И непонятное разъяснит, и с новыми тенденциями ознакомит. Чтобы было, что коллегам рассказать, и статью написать поможет, и от ошибок предостережет. Правда, не всегда в деликатной форме может сказать «ну какой же ты тупой» или еще что-то в этом роде. Но у родителей есть определенные привилегии, к тому же все резко и говорилось только дома с глазу на глаз. Главный врач кардиодиспансера Ольга Антоновна в круг близких друзей семьи не входила, но и совсем чужой не была. Работала ординатором в отцовской больнице, когда отец заведовал хирургическим отделением. Не следует путать понятия ординатор и клинический ординатор. Ординатором называется лечащий, палатный врач больницы, потому и комната врачей зовется ординаторской. А клинический ординатор – это человек, проходящий обучение в двухгодичной клинической ординатуре. Но в быту клинических ординаторов чаще всего называют просто ординаторами. Ну и вообще у главных врачей своя корпоративная солидарность. Сегодня ты моего сына к себе пристроишь, а завтра я твою дочь к себе. Так что работалось Кириллу спокойно, без нервотрепок, к которому он уже начал привыкать в Калининграде после смерти дяди Миши. Да и сама работа была гораздо проще, однообразнее. Возможно, кому-то это не понравилось бы, но Кирилла устраивало полностью». Встал в колею, и едешь по ней, и едешь. Терапия сердечной недостаточности – это вам не бином, Ньютона и не теорема Ферма. Повышай насосную функцию сердца, выводи из организма лишнюю воду, и все будет в порядке. А если что, то всегда можно заглянуть в методические рекомендации или посоветоваться с доцентом Барканской. Она поможет». Проницательная мама, сразу почувствовавшая, что сын что-то скрывает, сначала настойчиво спрашивала, все ли в порядке, а потом позвонила вдове дяди Миши и узнала от нее про нападение, больницу и суд. Вернувшись домой с работы, Кирилл сначала получил нахлобучку от матери «Как ты можешь нам врать?», а вечером от отца, который сразу же после смерти дяди Миши настойчиво предлагал Кириллу вернуться домой. Хорошо еще, что родители так и не узнали про 25 тысяч долларов, лежавших снятый снятой тайком банковской ячейки, а то бы вообще убили за такой рискованный поступок, как получение денег от гражданина Гасанова. Им же не объяснишь, что интуиция подсказывала «бери спокойно». Любопытство ради, так во всяком случае гласила версия, созданная для себя, Кирилл попробовал посещать психолога. Хотелось вернуть себе былую уверенность в своих силах и веру в свое светлое будущее. Чтобы избежать сплетен, шифровался как Штирлиц. Нашел специалиста в Костроме и ездил к нему каждую субботу. Родители про поездки знали, но думали, что у сына завелась в Костроме подружка. В первые два посещения было интересно, а затем интерес начал угасать. Разумеется, психолог сразу же объяснил, что поднятие самооценки, обретение веры в себе – дело сложное и долгое. Но Кириллу казалось, что после каждого сеанса он будет чувствовать какое-то облегчение или еще что-то позитивное, пускай и совсем небольшое, но чувствовал он только усталость, к которой постепенно начало примешиваться раздражение. Девятая встреча стала последней. В пассиве – напрасная трата денег и времени, а в активе – детальное знакомство с центром Костромы. Кирилл приезжал на сеансы заранее и до назначенного часа гулял по центру, стараясь всякий раз выбирать новые маршруты. Как-то раз, наткнувшись во время прогулки на очередную группу туристов, возглавляемую энергичной женщиной средних лет, Кирилл подумал о том, что профессию надо было выбирать другую, полегче и не такую ответственную. «Нет, разумеется, не экскурсоводом тут уж и говорить нечего, но разве мало других профессий? Можно было бы и финансиста-экономиста податься, но как можно? Ужас, ужас, ужас, у нас же династия. Великий предок Мартын Антипович и все его ныне покойные потомки перевернулись бы в своих гробах, если бы Кирилл изменил медицине. А вот и не перевернулись бы». Потому что переворачиваться давно нечем и не в чем, и слело все поди. Да и вообще, у предков была своя жизнь, а у Кирилла своя. Опять же рыпаться и что-то менять поздно. Да и куда уходить? В охранники или в таксисты? Нет уж, увольте. Получать второе высшее и затем на четвертом десятке начинать все с нуля? Тоже слабое удовольствие, точнее говоря, никакого». Оценив свои возможности и перспективы, Кирилл пришел к выводу о том, что нужно любым путем, любой ценой пробиваться на кафедру, защищать докторскую, а затем уходить в приятный и спокойный мир клинической фармакологии. Приятный, потому что остепененные клинические фармакологи проводят исследования препаратов по заказу фирм-производителей, что очень хорошо оплачивается. А спокойствие обеспечивается отсутствием пациентов. которым можно поставить неверный диагноз или же назначить неправильное лечение. Клинические фармакологи сами никого не лечат, они изучают, как лечат другие. Оцените разницу. Можно, конечно, податься в гистологи или, скажем, в физиологи, там тоже спокойно, но что там заработаешь? Шижда кумыш плюс дохлую мышь, как любил говорить дедушка Леша. Невероятно гордившийся тем, что его единственная дочь стала врачом. Да каким врачом? Доцентом. И единственный внук тоже будет хирургом. «Медицина — это не торговля», — рассуждал дедушка. «Врачей все уважают. Им не приходится всю жизнь ходить по канату, как торговым работникам». «Ага, уважают. Косте там в голову». Что же касается хождения по канату, то об этом и говорить нечего. В торговле хотя бы ясно, за что ты отвечаешь. Там тебя без вины виноватым не сделают, но разве что недостачу, какую повесят. Но все же можно доказать, что это навет и подстава. А в медицине кому что докажешь? Никому. Если уж говорить начистоту, то это еще хорошо, что Гасанов младший. Пытался свести счеты при помощи рукоприкладства. Если бы он написал заявление в следственный комитет, то на скамье подсудимых мог бы оказаться Кирилл. И никто бы не посмотрел на то, что пациент на наотрез отказался от госпитализации. Осудили бы за милую душу. А то бы и посадили, потому что сейчас установка такая — карать врачей сурово и безжалостно. Карайте, если нужно. Но только по делу. Справедливость прежде всего. Кабинет ХСН служил гладкой дорожкой в клиническую фармакологию. Дело ведь то же самое. Подбор оптимального лечения, изучение взаимодействия препаратов, разработка методов контроля эффективности лечения. А если удастся превратить его в научно-практическую группу, так будет совсем хорошо. Интересно, а главный врач диспансера понимает, какие возможности открывает для нее личное повышение статуса кабинета? Может, стоит обрисовать ей эти перспективы? Кирилл посоветовался с отцом насчет этого, однако тот посоветовал не бежать впереди паровоза. Все руководители прекрасно знают, на чем можно заработать, но все упирается в финансирование. Появятся у Ольги Антоновны деньги на развитие научно-исследовательской работы, будет тебе группа, а может и целый отдел. Поживем-увидим. Главное не унывать. Потому что этот прекрасный мир, в котором нам выпало счастье жить, принадлежит оптимистам. Разменял тридцатника за докторскую, так и не взялся. Радуйся тому, что кандидатскую защитил. С кафедры поперли». Ничего, зато не на участке пахать приходится и не на скорой помощи, а в областном кардиодиспансере на перспективной должности. Семьи пока не создал. Лучше позже, да лучше. Дед Кирилл Мартынович тоже не торопился с этим делом, и ничего, в свое время все сложилось. Главное — дождаться нужного момента. В роду Барканских-Антиповых, помимо приверженности медицине... Была еще одна традиция сугубо личного характера. Никто из предков не разводился и не имел другой семьи на стороне. И правильно, зачем осложнять себе жизнь своими же руками? Жизнь не только разбила розовые очки, через которые Кирилл когда-то смотрел на мир, но и научила предусмотрительности. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Нельзя надеяться только на родителей, они не вечны. Да и мало ли что может случиться. В качестве запасного варианта Кирилл возобновил знакомство со своей бывшей однокурсницей и недолгой пассией Ирой Терещенко, которая после получения диплома уехала в Москву, благополучно защитилась, И теперь работала ассистентом кафедры клинической фармакологии и функциональной диагностики Российского университета демократического сотрудничества. Встретились, пообщались, повспоминали, освежили угасшую любовь в постели. Короче говоря, наладили отношения. Нира успела побывать замужем за каким-то банковским деятелем, с которым она развелась вскоре после рождения дочери. получив в качестве компенсации за разбитые надежды двухкомнатную квартиру на Большой Переяславской улице. Ира говорила, что больше она в это говно никогда не вляпается. Однако по глазам было видно, что вляпается и по новой, если ей предложат. Но Кирилл предлагать не собирался. Он притворялся убежденным противником брачных уз и сторонником свободных отношений. отдельно порадовало то что ира дружила с дочерью заведующего кафедрой своего непосредственного начальника которая тоже работала ассистентом под началом отца когда кирилл забросил удочку насчет своего возможного переезда в москву ира пообещала помочь чем сможет ты только следи меня с кем нужно подумал кирилл а дальше уж я сам разберусь хорошо что ты объявился — сказала подруга на прощании и тут же упрекнула. — А за три года аспирантуры ни разу обо мне не вспомнил. — Знала бы ты, в какой депрессии я был все эти три года, — ответил Кирилл. — Вспомнить страшно. Разумеется, Ира потребовала подробности, но Кирилл сказал, что ему до сих пор больно вспоминать, как к нему относились в центре имени Петровского, и на этом тема была закрыта. — Удачно, — вывернулся, надо признать. Иру обижать не хотелось. Перспективный кадр. Не в смысле женитьбы, а в общем житейском. Свои матримониальные акции Кирилл котировал высоко. Умный и обаятельный кандидат медицинских наук, происходящий из хорошей врачебной семьи, обеспеченный, умеющий производить хорошее впечатление и понимающий, что к чему. Понимающий и не унывающий. Никогда не унывающий. Этот мир принадлежит оптимистам, разве не так?